Глава четвертая. Поерзав в кресле, я укрепилась в мысли, что нужно спасать наставника от этой нехорошей женщины и грядущей свадьбы. Некромантам вообще ни к чему жениться. Совершенно неинтересный для нас ритуал. И Виллард, по большей части, игнорирует невесту, ни разу даже не обнял, по крайней мере, при мне. Что между ними творится наедине, думать не хотелось. Но спят -то оба в отдельных спальнях и вряд ли руководствуются высокоморальными принципами. Зачем ему соглашаться связывать с ней свою жизнь? Может, три года назад застигло помутнение, а теперь пора прозреть? Сердце зашлось у меня в груди, посетила отвратительная догадка. Вдруг оно расшантажирует Вилларда, угрожая обвинить в своей пропаже и за использование им запретной магии. Тогда с его стороны было нелогично так упорно работать над ее спасением. Нет тела — нет дела. А благодаря многолетним поисковым усилиям тело есть, еще и разговорчивое. «Нет, он остается с ней по собственной воле. Но брак не по любви. Я и у Аноры не наблюдаю к нему чувств. Это ее любимый, навязчивая и насквозь фальшивая. Фу! Вдобавок ей не нравятся некроманты, катят бочку с претензиями то на наш стиль, то на мою белку. При этом в особняке бурдонов она с удовольствием ведет себя по-хозяйски и под свои новые наряды отхватила отдельную гардеробную. Меркантильная девица. И нашлась именно в тот момент когда жених разбогател, получив наследство. Небось, в его старый домишка Анора и звонить бы не стала, а развернулась бы да была такова. Вот только сомнительно, что она вышла из потустороннего измерения на запах денег, тем более те, как известно, не пахнут. Ох, мне достает сведений. Необходимо разыскать того грибника. Он очень важный свидетель. Попросить Домру сдать имена охочих до да грибов горожан я не успела. Из-за двери донесся голос мэра Вестовера, и она сорвалась туда. Я тоже сунула нос за порог. Ее медвежонок явился с помощницей, обсуждая зажиточного горожанина, внезапно заявившего желание проспонсировать строительство парка. Мол, надо срочно сунуть ему документы на подпись, пока не протрезвел. «Сладкий мой пирожочек», — проворковал он невесте. «Не скучаешь? У меня возникли срочные дела, но мы быстренько с ними разделаемся». Помощница Лария едва заметно покривилась. Видимо, не горела энтузиазмом работать посреди банкета. «Не скучаю, Перси», — нежно улыбнулась нареченному Домра. «Позвала подругу. Мы славно проводим время». «Да». Он покосился на меня с опаской, но добавил. «Подруга моей будущей супруги — всегда желанный гость в нашем доме». Двери апартаментов резко распахнулись, будто их открыли с ноги. Вошли подлый журналюга Брайс, который кавалер Мэгги, и небритый тип, недавно игравший на банкете в карты. Неукромное местечко, а проходной двор. «Ух ты, какая красотуля!» Этот обладатель недельной щетины поиграл в мою сторону бровями, и я заозиралась в поисках чучел, пригодных для оживления. Увы, их тут не было. Или, к счастью, обещала ведь наставнику не колдовать. «Давай знакомиться». «Госпожа Кейра Темнория, некромантка». То ли представил меня, то ли предостерег его мэр. «А это мой непутевый сын Гаррет. «Я путевый. Подмигнул он пустоте и пьяно икнул. «Просто у меня свой путь». После прошел к бару и, хватанув бутыль, с жадностью отпил. Спустя пару секунд свалился под стойку и притих. «Замечательно. Не пришлось вырубать самой». «Приношу извинения за его поведение», — вздохнул Вестовер и гневно воззрелся на кавалера дочери. «А ты что здесь забыл?» «Пока ничего, все помню». Тот достал из кармана блокнот и самопишущее перо. Придумал гениальное начало для статьи. Надо срочно записать в тишине и спокойствии». С этими словами он скрылся за одной из дверей. Мэр неприязненно фыркнул и позвал помощницу в другую комнату. Теперь свободных и не осталось. Мы с Домрой вернулись в кресло, она покачала головой. «Не обращай на его сынка Гаррета внимания. Он со всеми такой. Двадцать лет мальчику, а переходный возраст затянулся. Переселюсь сюда и попытаюсь его образумить». «Мэган с ними не живет? Она старше на три года и столько же учится в соседнем королевстве. До того в нашей столице год жила. К отцу приезжает от случая к случаю. Подруге недолго предстоит пробыть с дочкой мэра под одной крышей. Хорошо. Учитывая их разногласия по поводу того, быть или не быть свадьбе. Надеюсь, на торжество ее не позовут или она не примет приглашение. Я не высказала это вслух. Все же информация подслушанная. Вот если бы Домра мне пожаловалась, но она не стала засияла отчасти и подробно поведала мне историю их бурного романа с мэром Вестовером. Он принялся регулярно захаживать в трактир, хотя у него служит личный повар, и выспрашивать ее обо всем подряд. А потом позвал на тайное свидание в муниципалитет в своем кабинете, где накрыл стол со свечами и был сама галантность. Как по мне, посредственное место для тайного свидания. Склеп на кладбище подходит куда больше, а возможных свидетелей меньше. От пунша налетают галлюциногенные призраки. «Так что, хочешь отметить мою помолвку бутылочкой редкого вина?» — щедро предложила Домра. «Тут погреб внизу имеется, с дорогущей коллекцией. Принесу нам на пробу». Я согласно кивнула. «Кто же откажется попробовать редкое вино из дорогущей коллекции? Точно не я». Под порогом нашей двери посветлело, будто лампочки в коридоре прибавили яркости. Домра крепко обняла меня и убежала, оставив в облаке фиалкового аромата. Надушилась подруга сегодня от души. В носу засвербила, и я чихнула. Иллюзорные рыбки в аквариуме беспорядочно заметались, почти как мысли в моей голове. Одна особенно настойчиво билась в мозг, пока меня не осенило. Анора Коули. Так ее сегодня представил Виллард. Существует известный некромант Либрус Коули, из старшего поколения, основоположник магической теории хаоса. «Совпадение? Не думаю. Он родственник болотной невесте. Тогда можно допустить, что мой наставник решил жениться на ней, чтобы породниться со знаменитым коллегой. Правда, непонятно для чего. В смысле, что это дает? Возможно, Либрус полон сокровенных знаний по некромантии, которыми не жаждет делиться с посторонними». Из размышлений меня вырвал крик, внезапный, долгий и истошный, срывающийся в рыдание. Духи-заступники, что происходит? Вскочив с кресла, я со всех ног бросилась за дверь. Журналюга Брайс и мэр с помощницей тоже высунулись из комнат. Сынок Гард зашевелился под барной стойкой. Воющий плач множился гулким эхом и шел откуда-то снизу, из винного погреба. Не сговариваясь, мы помчались на душераздирающие звуки. Спускающаяся в полумрак лесенка была короткой, но узкой, и меня чуть не размазало о стенку мэром. Каменный мешок, заставленный полками с вином, Освещался еле-еле. В паре шагов от входа осиновым листом тряслась Домра над распластанным телом. Оно лежало лицом в пол, недвижимое и, кажется, бездыханное. Под головой то ли винная лужа, то ли кровь. Судя по русам, волосам и платью с поетками, это... «Мэгги!» — всхлипнула Домра, указывая на нее. Помощница Элария глухо ахнула, хватаясь за сердце. Мэр Вестовер шагнул к дочери, но Брайс преградил ему путь. «Не трогайте ее, вы не доктор», — сказал он с завидным хладнокровием. «Зовите на помощь». «Суровый журналист. О чем же он пишет?» «Я позову», — вызвался братец пострадавший Гарретт, будто мгновенно протрезвев, и убежал, сверкая пятками. Дом ракусала губы и беззвучно глотала слезы. Я присмотрелась к телу внимательнее, поскольку вдоволь дегустировала зелье для остроты зрения, пока его варила. все таки кровь. Бедная Мэгги. Глубокая рана на затылке селила сомнение в том, что доктор сумеет ей помочь. А из-под локтя жертвы виднелся изящный фонарик, окутанный магическим свечением. Рядом валялась массивная бронзовая статуэтка вздыбленного крылатого коня с отколотой мордой. Им ее и стукнули? «Что?» — потерянно пробормотал мэр Вестовер. «Как?» «Пришла я вот», — дом расмыгнула носом. «А она тут». «Вы повздорили?» Зло спросила помощница Илария. И ты ее... Её... Я? Конечно, нет. Мэгги уже так лежала, когда я спустилась. Неужели? Противная Илария прищурилась. Почему тогда она упала на твой фонарик? О боги, послышалась сзади взволнованная, и нас потеснила Анора. Глянула вперед и вздрогнула. Какой ужас? Фонарик я ей дала сегодня, произнесла дом расрывающимся голосом и в последний раз видела Мэгги в комнате с некромантовой невестой. «Мы там были?» — та нервно сглотнула. «Она отправилась за вином, и минут десять не возвращалась. А потом этот крик...» Анору передернула, под ее туфлей скрипнул обломок вероятного орудия убийства. «Выйдите, иначе затопчите улики», — сообразила я. «Это место преступления». «Она права», — поддержал Брайс, по-прежнему бесстрастно реагирующий на гибель своей зайки. «Поднимемся». «Я дочку не оставлю», — запротестовал Вестовер. «А вы идите, если хотите». «Я тоже не уйду», — прошептала помощница Лария, тоскливо глядя на Мэгги. «Нет», — отрезал кавалер жертвы. «Улики можно уничтожить как случайно, так и специально». «Ах ты!» — мэр сжал ладони в кулаки. «Намекаешь, что я собственную дочь?» «Выводы будет делать следствие», — отчеканил Брайс. «Но, судя по всему...» На нее напал кто-то, находящийся в этих приватных помещениях. Скорее всего, да. Местечко для своих магический замок надежный. Посторонние не войдут и не выйдут. Анора попятилась и исчезла. Безутешный мэр продолжил припираться, кляня Брайса, на чем свет стоит, но недолго. Подоспел доктора и мигом констатировал смерть, заодно сообщив, что вызвана полиция. Мы поднялись в апартаменты, храня угнетенное молчание. На Илларии не было лица, а Вестоверу поплохело, и доктор увел его в комнату. Я же утащила Домру обратно к аквариуму, чтобы не рвалась к жениху и не мешала его откачивать. «Это не я, не я», — повторила она раз десять. «Зачем мне ее убивать?» «Верю тебе», — я утешающе погладила подругу по руке, но не могла не быть с ней откровенной. «Увы, для окружающих у тебя был мотив. Мэгги ведь запретила отцу на тебе жениться». Танцовщицы растрепали. Ну, может, и треплются. А если и нет, то с полицейскими уж поделится. Маги это не всерьез. Позвала меня потом в садовую беседку, попросила прощения и призналась, что сказала такое, чтобы утром договориться с отцом. Он категорически против ее кавалера, а она хочет за него замуж. Получится, что каждый дает другому строить свое счастье и не бухтит, вроде как. Ну, компромисс? Ага, мы обнялись даже. Я с тем новеньким фонариком была. Мэгги он очень понравился, и я подарила. Не убивала ее, клянусь. Это кто-то другой, душегуб проклятый. Хорошая девушка была. Мы раньше пересекались, пока она жила в городе. И после, когда приезжала, я ей наливки в трактире приносила. Вот кто так бедняжку? Кому-то, видимо, помешало. Найди его, — взмолилась Домра. Ты же умеешь. Вон, вычислила убийцу Бурдона. Считай, я тебя нанимаю. «Найти убийцу», — призадумалась я. «Да запросто. Это Дворецкий». Пожалуй, настолько легко я не раскрывала ни одно дело. Не важно, что оно всего одно и было. Уж мне-то известно, что обычно виновен Дворецкий. Когда он есть в списке подозреваемых, само собой. А мы видели этого подозрительного старикашку в апартаментах, едва пришли. «Дворецкий?» — переспросила Домра. «Честно говоря, по совместительству он еще и садовник». «Комбо». Мой книжный опыт гласит, нет дворецкого, обрати внимание на садовника. А тут беспроигрышный вариант, классика детективного жанра. Отыщем его, — велела я, — и сдадим полицейским тепленьким. Разыскался он быстро. Вместе со слугами выдавал в холле одежду гостям, спешно покидающим дом мэра. Все прослышали о каком-то происшествии, но не знали, что именно стряслось. Шумно гадали, что могло заставить Вестоверов неожиданно свернуть банкет. Мы отвели главного подозреваемого в сторонку. Я задала наводящий вопрос. «Вы были недавно в винном погребе?» Домра по-хозяйски ему покивала. «Отвечай». «Сегодня не был», — степенно молвил дворецкий садовник. Мне объяснили причину выпроваживания гостей. К сожалению, у меня нет для вас ценной информации. Я покинул приватные комнаты сразу после вашего прихода». «Чем вы можете подтвердить ваши слова?» Строго спросила я. «Магический замок фиксирует всех входящих и выходящих по ауре. Полиция снимет с него данные. К тому же меня многие видели в зале в то самое время, которое вас интересует». «Звучит как алиби. Что ж, не все выигрышные варианты выигрывают. Не беда. Круг подозреваемых у нас вырисовывается очень ограниченный». Мы вернулись в опустевший зал, где среди немногочисленных оставшихся были мой наставник, сокурсник и Анора. Она обморочно обмахивалась приглашением. Зейн с любопытством зыркал вокруг. А у некроманта вид был напряженный, Взгляд небесно-голубых глаз метал молнии в мою сторону, будто я причина всех бед. «Господин Виллард», — я приблизилась к ним и понизила тон, — «вы должны допросить труп убитой девушки». «Кому же еще это делать? Только не сегодня и после оформления разрешения». «Дурацкая бюрократия». Домра нетерпеливо потерла ладонь, что говорила в пользу ее невиновности. Виновная бы опасалась допроса усопшей. «Любимый, я хочу домой», плаксиво протянула Анора. «И я», — устало отозвался Виллард. «Но тебя и Кейру попросили задержаться до прибытия полицейских». «Разумеется, им нужно опросить тех, кто присутствовал в апартаментах в момент убийства. Они явились, не запылились, мы и нескольких минут их не прождали. Меня, Анору и Домру отвели в кабинет, где сидели оба Вестовера, мертвенно-бледный мэр и его попивающий водичку сын, мрачная помощница Илария и сосредоточенный Брайс. По очереди мы изложили события и отчитались о том, чем занимались. Выходило, что некромантовая невеста и суровый журналист были в комнатах в одиночестве. Сынок Гард, дрых под барной стойкой, а Илария на время оставляла своего начальника, отлучившись в уборную. В теории любой из пятерых мог заглянуть в погреб и пристукнуть несчастную. «Проясните мне следующее», — не до конца удовлетворился полицейский. «Госпожа Коули, по какому поводу вы уединялись в комнате?» «Обсуждали мое счастливое спасение», — потупилась Анора, между прочим, единственная, не прибежавшая в погреб сразу. «Она хотела, чтобы я дала интервью ее возлюбленному». «Для вашей статьи в журнале?» — тотчас обратилась я к нему. Брайс неохотно кивнул. Работает в жанре криминальной хроники. Это многое объясняет в его поведении. «На банкете Мэгги шепнула мне», — добавил он, «что узнала некую тайну, которая может выйти кому-то боком». Ее брат гард забегал глазами. «Хм...» «У меня от нее не было тайн», — заявила илария «Она мне как дочь». «Учту. Где близкие отношения, там и личные мотивы. Вдруг ее вообще отец грохнул». Она сказала ему, «Женишься только через мой труп». «Пожалуйста, вот труп». «Ясно». Полицейский записал показания. «Потерпевшая Меган Вестовер по документам, верно?» Меган Райт», — неохотно поправил Брайс. «Что?» — подскочил на диване мэр. «Мы поженились месяц назад», — вздохнул тот. «Она побаивалась вам в этом признаться». «Позже!» Обредший зять Вестовер снова схватился за сердце доктора». Он его к нему мгновенно пустили с успокоительным наготове. «Занятно. Законному супругу всяко больше выгоды от гибели Мэгги, нежели сожителю. По не заключали брачный контракт». «Не покидайте город до окончания расследования», — предупредил нас полицейский. «А вы, Дамран Беккер, задержаны по подозрению в убийстве до выяснения обстоятельств». Подруга испуганно обняла себя за плечи, Мэр вырвал у доктора из рук бутылек успокоительного и жадно отхлебнул. «Куда это вы ее задерживаете?» — вступилась я хоть так. «Тюремную камеру в участке уже починили?» «Буквально на днях», — проблеял полицейский и горячо уверил. «Очень комфортная, отремонтированная камера со всеми удобствами». «Ладно, домра не пробудет в ней долго. Обещаю, тьма мне свидетель».